Привитие навыка Настойчивость и постоянство в молитве – труд нашей души, посильная жертва. Нужны, конечно, не Богу, но важны для нас самих. Дело не в том, что Бога трудно упросить, умолить. Он не упрям, не капризен, не жаден. Продолжительности постоянства молитвы благотворно влияют на наше собственное сердце помогают исцелению нашей души, обновляемые действием благодати. Очищение сердца и преображение духа – вот истинно драгоценный плод наших усилий. А если при этом исполняются наши конкретные мольбы и желания, то скорее ради нашего утешения и поощрения. «Весть Бо Отец ваш, их же требуете, прежде прошения вашего». «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Господь заповедал нам молиться не для того, чтобы узнать, что нам нужно, еще до зачатия нашего ведомо Ему все, что нам потребуется в каждый миг жизни». Он заповедал нам молиться для того, чтобы в лучах молитвы наши души росли, возвышались, ширились и созревали. А без этого душа ожестеет и исхнет. «Как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает» Псалом 89 стих 6 зачахнет и омертвеет, как любой живой росток, лишенный лучей солнечного света и тепла. Преобладание таких духовно увядших душ в нашем мире наполняет его скорбью от умножения беззакония, от охлаждения любви. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. «И потому порой столь горькие судьбы целых народов, потому так страшен бывает наш земной мир».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 А кроме того, нет лучшего средства для укрепления воли в духовном делании, как продолжительная молитва. Длительность и чистота молитвенных занятий полезны и в том отношении, что приучают нас к постоянному памятованию о Боге, которое поначалу достигается почти исключительно через самопринуждение. Удержание ума в Боге оказывает освещающее действие на душу. Ум наш, когда увлечется видением святости Бога, сам становится святым. Этим путем достигал святости старец Силуан. Его ум был вечно в Боге, в Боге святом, и сам он стал святым. А ведь это наша единственная здесь на земле задача – стать святыми. И поколения подвижников продолжают повторять выверенную вековым опытом истину. Продолжительная молитва есть главный критерий духовности. Старательное и упорное чтение молитв по убеждению святых отцов может приносить свою пользу и служить защитой даже в тех случаях, когда не удается толком сосредоточиться, когда читаемое не вполне нами осознается. Эта мысль не раз на протяжении веков высказывалась отцами. «Не переставай упражняться в псалмопении и молитве, и мало-помалу помощью Божией нечувствие твое приложится. Если ты только произносить будешь псаломские слова, то враги знают их силу и не могут противостать тебе, и такое псалмопение послужит тебе к побеждению врагов. Хотя ты и не ощущаешь силы того, что произносишь», но бесы ощущают ее, слышат и трепещут. Поэтому так важно не оставлять молитву в ответственные моменты, произносить ее в любой ситуации, если не вслух, то про себя, в том числе и во время беседы, и прежде беседы, и после беседы. Во всякое время и во всяком месте должно призывать имя Божие, ибо через сие упраздняется всякое искушение». А что касается рассеянности, то не уклоняться умом и не погружаться сильно в рассеянность или мечтание есть дело совершенных, могущих управлять умом своим и содержать его всегда в страхе Божием. Бесы, сказано, слышат и трепещут, потому и не напрасно даже не вполне внимательная молитва. Одно только упоминание имени Бога сдерживает врага, повергает в трепет. Но ведь это сказано об салмопении, о молитве устной. Каким же образом может воздействовать на демонов наша мысленная молитва, читаемая про себя, та, которой они не слышат? Ведь по учению церкви падшим духам не дано распознавать наши помыслы. Однако не усомнимся в таинственной силе молитвы. Когда мы молча одним умом взываем к Богу, то Он откликается на призыв, не спосылая огненные лучи благодати. Таков Божий ответ на нашу мольбу, и именно эта привлеченная молитвой сила опаляет врагов и гонит их». Что в этот миг происходит в духовном мире, бывает открыто в созерцании подвижником святой жизни. Так, когда некто из глубины сердечной мысленно произносит Иисусову молитву, тогда на каждое сердечное моление из его уст исходило горящее пламя, которое настигало демона и пожигало. Следующим словом, он опалял и другого демона, которого захватывало пламя молитвы. Демоны почувствовали свою погибель, огненный меч умной молитвы, попаляющий их, но не понимали, откуда приходит он, потому что имя Божие одурманивало их. Как только показался начальник их, который зовется сатаною, тотчас в его мерзкое лицо попало пламя молитвы и попалило его. И он тут же скрылся. Так действует Господь, не спосылая благодать и силу любящим Его всею душою и призывающим Его из глубины сердца. Но то речь идет о пламенной молитве, вырывающейся из глубины сердечной. Что же сказать о молитве немощной, творимой неокрепшим рассеянным умом, которую, как часто говорят отцы, Бог даже и не слышит? Если так, то о каком отклике Божием может идти речь, о какой благодати? Но ведь отцы говорят о том, что Господь зрит любое намерение и каждое движение нашей души. Посему, когда намерение благое, когда молитва идет, хотя и худая, но со старанием и упорством, когда внимание рассеяно, и мы не способны собрать его, но продолжаем трудиться, понуждая себя». Тогда милостью Божией вменяются такие труды, хотя и в малый, но все же подвиг, и Господь, снисходя к нашей немощи, оказывает помощь. Оттого даже не слишком внимательное моление упорного труженика привлекает к нему божественную благодать, укрепляющую молитвенника и опаляющую врага. Когда же преподобный Симеон говорит, что некоторые тщетно трудятся, выпия в молитвах своих, а святитель Феофан предупреждает, что не все молитвы бывают слышны там, на небе, то они имеют в виду ни одну невнимательность или рассеянность, ведь начинающие не могут молиться иначе. Обличаются святыми те, кто успокоился, не желая бороться с немощью а наипаче те, кто обольщается самодостаточностью, кто ничтожное свое делание почитает за нечто значительное, полагает, что чего-то достиг. Труждающийся в смирении, когда знает, что еще не имеет молитвы, но не отступает, непременно получит пользу. Действительно нет большего труда, чем молиться Богу без развлечения, Ибо как только человек приступит к молитве, враг всегда старается отвлечь его, поскольку знает, что молитва – сильнейшее против него оружие. Известно, что ни против чего враг так не восстает, как против молитвы Иисусовой. И поэтому, советуют святые отцы, как начал ты держаться молитвой Иисусовой, так и не оставляй ее, а продолжай, уповая на милость и помощь Божию ибо хорошо известно и то, что наша терпеливость и смиренная настойчивость ощутимо уязвляет врага. Противитесь же дьяволу и бежит от вас. Послание Иакова, глава 4, стих 7. К тому же эти наши качества привлекают благодать Божию, которая, обжигая дьявола, вынуждает его отступить. Потому не смущайся, а все твори молитву. Ум рассеивается, а все-таки уста и сердце освещаются этой молитвой, которая есть великое орудие. Выше и важнее этой молитвы нет ничего у нас. Отсюда рождается непреложная отеческая заповедь «Вся жизнь да будет временем молитвы». Образность наставлений старцев помогает уразуметь смысл выработки словесного навыка. Пусть четки никогда не выходят из твоих рук, потому что это шнур, за который мы дергаем один, два, пять, десять раз, заводя двигатель, пока, наконец, духовное масло не разогреется, и наша духовная машина непрестанной молитвы не тронется с места. Главное значение частого самопринуждения к молитве в том, что постоянство ума привлекает особенные действия благодати. Однако дальнейшие проявления благодати исполнены непредсказуемости. Молитва есть наш долг, священная обязанность пред Богом. И потому главное в молитве – это внимание и труд, а остальное – как Бог даст. Благословит Господь наш молитвенный труд радостью – благодарим. А если сухостью – тоже благодарим. Мы радости-то недостойны. Итак, молитва имеет нужду в упражнении, но этого будет мало для победы над главным врагом всякого молитвенника – рассеянностью, когда достает самого существенного компонента, без которого не может быть преуспеяния ни в стяжании помощи Божией, ни, соответственно, в молитве. Внимание сердечное бывает ни от чего иного, как от смирения». Учит этой тонкой, но неразрывной взаимосвязи преподобный Саксирин. Донди «Донде же, уба не смириться сердце, не может пристать и от парения. Смирение бо собирает сердце. Егда же смириться человек, абие окружает его милость, и тогда ощущает сердце божественную помощь, за неже обретает силу некую упование движему в себе». Егда же, кто увесть, яко требователен есть божественные помощи, многие творит молитвы. Блажен человек, познавая немощь свою, За неже сие познание бывает ему основание и корень и начало Всякие благостыни. И отныне да предстоет от еже помышлять и суетное». И да пребывает при Бозе всегдашнюю молитву, боясья и устрашаяся, да никогда лишиться множества помощи Божией. Сия, вся благая, рождаются в человеце, от еже познать и немощь свою, от многого желания Своего к помощи Божией приближается ко Богу, пребывая в молитве. Между тем как не познавая и немощи Своя, оскудевает от смирения, оскудевая и же от сего, скуден есть и от совершенства. Весьма разнообразные подходы к овладению навыком словесной молитвы точно так же могут различаться и сроки прохождения этого поприща. Они во многом зависят от индивидуальности человека и внешних условий. Так, если взять примеры из отеческой письменности – то видим, что странник научился Иисусовой молитве от своего старца в течение немногих дней, произнося ежедневно от трех до двенадцати тысяч молитв. В то же время один из кавказских пустынников рассказывал о себе, что прежде, живя еще в монастыре и проходя обычные монастырские послушания, Он в течение 15 лет занимался исключительно произнесением одной только устной Иисусовой молитвы. При этом он по простоте своей вовсе не обращал внимания на ум и сердце. И вот через 15 лет словесная молитва сама перешла в умную, и ум стал держаться в словах молитвы, а затем открылась и сердечная молитва.